Если шла комедия, она была воплощенной струме; Если же, что случалось чаще, драма об оскорбленной даме и неутолимой ненависти, сцена буквально дымилась от ее страсти. Но такое вдохновение посещал ее все реже и реже. По мере того, как совершенствовалась ее техника, искренность становилась менее необходимой.